Глава 16. День шестьдесят третий. Малая крепость Дыра – седьмой уровень. Малая крепость Гахаган – шестой уровень. Исполнение приказов вызвало во мне странное чувство. С одной стороны, некая зародившаяся за последние месяцы привычка считать себя пупом земли – дико протестовала против такого расклада но с другой кроющаяся под демонской оболочкой сущность славика земли только радовалась стряхнуть со своих плеч груз ответственности тем более что ахар бадабан делал мне такой царский подарок миензин твою мать теперь у меня есть свой настоящий замок Не дыра и не гахаган, что в моем создании оставались какими-то несуразными недоделками отбора, а настоящий рыцарский замок с прилегающим к нему городом. Выглядел он неважно, но все-таки не был сожжен дотла, как я опасался. Стены остались практически целыми, а сожженных и разрушенных домов было сравнительно немного. Местное население, кое выглядело сущими оборванцами, опасливо потарилось по подвалам, с тревогой ожидая своей участи. То тут, то там на перекрестках встречались небольшие группки бесов и псов хаоса, злобно зыркающих на нашу кавалькаду. Въезжая в город, в окружении представительного эскорта из рыцарей Хаоса, я получил возможность поближе познакомиться с армией названного братца. И, надо сказать, она впечатляла. Наряду с привычными бесами в ней были и аналоги моих гончих «Псы Хаоса», более приземистые и гораздо лучше защищенные версии моих «Бобиков», Да, им, конечно, было далеко до капитанов, что были настоящими живыми танками, но легкая костяная броня, должно быть, легко противостояла всему, что легче длинного копья. Кроме того, имелись и аналоги рыцарей Хаоса, которые назывались, как ни странно, тоже рыцарями Хаоса, но выглядели по-иному. Их броня была заметно легче брони моих воинов и была совершенно иного вида – Выглядела как окаменевшая древесина. Вооруженные длинными мечами, они не имели у новой, были скорее тяжелой пехотой, нежели элитной конницей, как мои. Далее следовали скоржи и юниты, коих я прежде не видел, отродья хаоса. Чудовищные твари размером с пару гончих были похожи на помесь вставших на дыбы каракатиц и каких-то ракообразных. Верхняя часть их туловища состояла из густ мясистых лиловых щупалец, которые, в свою очередь, покоились на многоногой защищенной броней платформе. Передвигались эти уроды довольно медленно, но что-то подсказывало, что в бою они страшны. И войск у Ахар-Бадабана было много. Часть армии стояла лагерем под стен. Часть была рассредоточена по городу. Я попытался вести счет юнитам, но сбился на трех сотнях. Да, более половины составляли скоржи, чья боевая мощь весьма относительна, но если вспомнить о числе уже завоеванных названным «братцем земель», становилось понятно, что общая численность его армии не уступает, а скорее всего превосходит мою... И тут наличие кочевников вновь вносило свою решающую лепту. Мы проследовали по разоренным улицам к замку Ордена. Он был цен, кроме ворот. Тяжелые дубовые створки были вырваны с корнем, и теперь грудой опаленной щепы валялись на призамковой площади. Вообще было не совсем понятно, как Ахар-Бадабан взял миензин, умудрившись не спалить его ко всем чертям, Сдается мне, здесь вход пошла либо магия, либо какая-нибудь военная хитрость. Замок был полон рыцарей хаоса. Когда наша кавалькада въехала в заваленный трупами орденцев двор, я буквально кожей почувствовал, как сгустилось напряжение между нашими юнитами. Кажется, его можно было черпать руками, настолько мощно полыхала обоюдная ненависть». «Приветствую тебя в Миензине, брат мой Агарбадан!» Я вскинул голову. На балконе, с которого орденские глашатые, должно быть, толкали речи, стоял жирный демон Макс собственной персоной. С видом радушного хозяина он распростер руки, обводя ими покоренный город. «И тебе привет!» — ответил я на приветствие. Ахар Бадабан, приглашающий, махнул рукой, и возле меня вдруг объявилась низкоростная фигурка его прилипалы под именем Зузан. В лупоглазых и зенках прискался вселенский гнев. Он судорожно дышал, будто еле сдерживался от того, чтобы не пнуть меня в голень, но старательно щерил большой рот в натянутой улыбке. «На кого-нибудь рыпнешься? Башку откручу» прорычал я командиру эскорта сержанту Шадиру. Рыцарь хаоса мрачно кивнул, всем своим видом показывая, что он не бросается в атаку на юнита противника только лишь из уважения ко мне. Мензин первый замок ордена, который я видел изнутри, и, надо сказать, что не заметил в нем чего-либо особенного, разрывающего воображения». Классический, довольно небольшой, эскетичный рыцарский замок. В пустынных коридорах изредка встречались трупы защитников, а на перекрестках стояли караулы из бесов. Зузан провел меня на второй этаж донжона, где в большой зале находился Ахар Бадабан со своими подручными. Он как раз закончил раздавать приказы и выпроводил их вон. «Как тебе удалось взять город? Магия?» — спросил я, усаживаясь на один из двух оставшихся в живых стульев и с интересом разглядывая обстановку. Этот зал был чем-то похож на мой тронный, только здесь не было ярко выраженного лидерского места. Еще недавно вдоль стен тянулись ровные ряды седалищ, на которых заседали командиры ордена. На стенах висели военные трофеи, представленные в основном различными щитами лесных племен, перемежающиеся с тяжелыми бронзовыми подсвечниками. Интересно, почему антураж ордена столь походит на милые любому землянину рыцарские замки Средневековья, и есть ли здесь какие-то параллели в развитии обоих миров? Демон-маг раздвинул жирные щеки в том, что должно было изображать улыбку. Ха-ха, а вот и нет. Человеческие страсти. Пару дней назад Гасаурий напал на богатую усадьбу в дюжине километров к северу. Как оказалось, она принадлежала одному влиятельному купцу. В ней находилось все его семейство. Сам же купец был в городе. К Гасаурию пришла отдельная мысль попробовать выйти с ним на связь. Как видишь, затея увенчалась успехом. Ха -ха. Он подкупил один из отрядов наемников и напал на стражу у южных ворот города, а вот с замком пришлось повозиться. Черт, все гениальное, просто. Человеческие страсти меня почему-то укололи, эти слова, но, скрипя сердце, я вынужден был признать, что их использование... Это именно то, чему я должен учиться в этом жестоком мире. Некоторое время мы поболтали о планах компании, но в целом это все было уже обсуждено, и вскоре разговор свернул совершенно в иную плоскость. «Я знаю уже четыре вида гончих, хаоса, страданий, мертвые и твои псы. Вначале я думал, что ветки развития зависят от найденных видов маны, Затем от того, кого я привлекаю в свою армию, например, после присоединения ко мне людей, отбор сразу же выкатил мне несколько новых строений, но эти догадки не объясняют такое разнообразие. Ахарбадабан почесал межрогов и навернул круг по разгромленному залу. «Частично ты прав. Я тоже много думал о тех схемах, формулах и правилах, по которым работает отбор. И думаю, они меняются. Они постоянно меняются. Система отслеживает тенденции нашего развития, отсекает лишнее и подгоняет под них не только ветви развития, но и задания юнитов. Я замер, переваривая новую информацию». «Блин, о такой возможности я не задумывался. Это было интересно. А ведь, как минимум, одно такое отсечение я уже видел. Бесы-прашники — совершенно бесполезный тип юнита, который быстро исчез с горизонта. И задания по поиску металла и ненужные чары...» «Черт подери! Как же приятно иметь рядом кого-то, кто реально смыслит в мозговании!» «А ты это как-то тестировал?» «Это практически невозможно протестировать, имея в виду лишь одну структуру, свою, но обладая данными по четырем...» «Логично. Обменяемся?» — буднично спросила харбадабан хотя вопрос был нетривиальный, и он не мог не заметить моего замешательства. «Ха-ха!» — демон-маг вновь потряс мясистыми щеками в коротком смешке — Думаешь, что можно утаить, а что рассказать? Хе-хе, давай так, поделись тем, что считаешь нужным. Он кликнул прилипалу, тот притащил пару пергаментных листов и чернильницу с перьями, и на некоторое время мы погрузились в писанину. После недолгого раздумья я описал почти все, что имею, за исключением умений, после чего мы обменялись нашими листами. Ахар Бадабан быстро пробежал глазами список и вдруг цокнул языком. «Наставник? Это что еще за хрен с горы?» Явление этого перца его действительно удивило. Я в двух словах рассказал об обстоятельствах его появления, и тем самым еще больше удивил названного братца. Жирный демон-маг крепко задумался, глядя куда-то в потолок. «А «Как тебе удалось настолько глубоко проникнуть в систему, чтобы напустить на меня чары несуществующего брата?» Решил я спросить мага о действительно важном, и, как ни странно, тот не стал скрываться и таиться. «Братец может быть и несуществующий, но чары вполне себе существуют. Умение вызов тени я получил, выполнив одно достаточно трудное задание». Изменить название чара казалось делом несложным. Полчаса копания в управляющих контурах, и вуаля, у нас есть тень Жигазан-Бадана. А напустил я ее, потому что хотел проверить новообретенные навыки. Но как с ней связан наставник? О таком НПЦ я и не слыхивал». В целом, этот разговор с Ахар Бадабаном стал, наверное, самым содержательным из всех, которые я когда-либо вел на ране, и от этого я проникся к названному братцу еще большим уважением. Да, некоторые моменты он обходил, но в целом был предельно откровенен. «О, боги! Я, наконец, выяснил вещи, терзавшие меня неделями!» Если дом Дутура олицетворяет хаос, то кто во вселенной олицетворяет порядок? А почему его кто-то должен олицетворять? Кто тебе сказал такую глупость? демон Мак плеснул в глотку целый стакан какого-то пойла, что недавно нам притащил его прилипало в комплекте старецкой из раба и с неподдельным интересом возрился на меня. Похожих у него был какой-то академический интерес — К миропониманию человека, только недавно прикоснувшегося ко всей этой космогонической билиберде. Хм, ну это же очевидно. Ты серьезно? Очевидно. Он залился курлыкающим смехом, от чего его многочисленные подбородки противно затряслись, как у барона Харконена из киноверсии Дюны. Очевидно. Порядок — это всего лишь одна из ипостасей хаоса, статистическая погрешность, недостижимая практически никогда. Хаос можно частично упорядочить, в той или иной мере структурировать, но добиться истинного порядка. Нет, это невозможно. И почему хаосу обязательно должно что-то противопоставляться?» Другое дело, что хаос опасен, очень опасен, его бесконтрольное использование чревато полной потерей своего естества. Но как же великий Дутур? Он обуздал хаос. Как? Ахар-Бадабан кинул в пасть сразу несколько вяленых кусочков раба и вновь прошелся по залу. По-моему, за последние пару часов он тут намотал уже километров десять. А вот это никому не известно, но силу хаоса он получил, как и мы все его дети, силу чистого хаоса, очищенную от опасных флуктуаций, что грозят нашему разуму и самому нашему естеству. А что будет, если прикоснуться к неочищенному хаосу? «Смерть. Рано или поздно. Или кое-что похуже. Но на время он даст тебе немыслимые силы. Представь себе, что есть некий стандартный фон вибраций хаоса, но иногда возникает особо сильный всплеск. Так рождается божественная монада». и экибастус, если я все правильно понял...» то неочищенный хаос при неком стечении обстоятельств может дать божественные силы, а то и вообще привести к божественному статусу. Но если боги есть средоточие хаоса, да, ты правильно понял, они обречены. Быть может, поэтому они столь опасны. Но есть и боги, а есть и боги. Локальные божественные сущности могут черпать свою силу и из других источников. Вся проблема в том, что они никогда не достигнут вселенской мощи, оставшись привязанными к какому-то из миров. Впрочем, всегда есть исключения. Я тут же вспомнил творение Гарантайда. Спорю на все, что угодно, что его гениальнейшее творение — как раз-таки основана на неочищенном хаосе. Я рассказала Харбадабану про это происшествие, и высший демон мгновенно посерьезнел, отбросив всякое веселье. «Не шути с хаосом, Славик! Как я уже говорил, смерть — это не самое ужасное, что может с нами произойти!» Он замолк и наставительно погрозил мне пальцем, И я даже не обиделся на этот жест. Разве можно обижаться на того, кто просвещает несмышленного младенца об опасностях мира? А ты когда-нибудь использовал неочищенный хаос?» Ахар Бадабан пожал плечами. «Конечно, но я — это я. Я столетия изучаю хаос и магию. А кто такой ты?» А я лишь скривился, — Сказано, это было без угрозы, просто констатация факта. Блять, теперь теперь-то я уж точно пальцем не прикоснусь к творениям ублюдочного карлика! Для чего тогда вообще нам этот сраный университет? Ха, подумай! Блин, неохота изображать первоклашку, но... Это один из вариантов усиления». «Да, один из вариантов того, как один отпрыск Дутура может получить преимущество над другими, но он опасен, очень опасен». «Хм, ну, вроде бы логично. Кто-то прокачивает поселение и армию, кто-то ищет союзников, кто-то совершенствует себя, кто-то магию, а кто-то может и попробовать запретные вещи». Лишь бы достичь поставленной цели, отбор позволяет нам выбрать варианты. А Зок, если он такой древний, уж не сбрендил ли он от этого самого хаоса? На этот раз скривился Ахар Бадабан. Твою мать, почему произнесение имени этого урода так нежелательно? Вообще-то он просил тебе этого не говорить. Что? «Но я скажу, он бог, который сумел уйти от проклятия хаоса. Но как? С помощью другого начала. А Разве есть еще?» «Твою мать, настолько тупым я себя еще не ощущал». «Ха-ха, конечно, множество, и далеко не все нам еще известны». Тьба, свет, второе измерение, третье измерение, время, быкахара, без всех них хаос навсегда остался бы в первозданном виде. Я мрачно набулькал себе еще венца и залпом вылил содержимое кружки в горло. Как говорится, то чувство, когда ощущаешь себя ничтожным тупым тараканом, Мы проболтали еще пару часов, и Ахар засобирался по делам. «Я уже сегодня выведу часть войск из города. Тебе будет необходимо перебросить сюда какие-то силы. Обживайся в замке, можешь также смотаться до своей столицы. Наши владения требуют постоянного присмотра. А орден? Никуда не денется. В этой стране больше нет сил, что могут нам противостоять. Через три дня начнем наступление на Вачарку». Демон Мак ушел, и действительно вскоре со двора послышались крики и возбужденный гомон бесов, а затем его кавалькада медленно двинулась сквозь разгромленный город на запад. «Ух, ну и дела! Как все завертелось-то!» Я растерянно осмотрел залу. Если мой тронный зал все-таки оставлял ощущение искусственности, то замок Мензина прямо-таки дышал средневековьем, рыцарями и прекрасными дамами. Щиты побежденных врагов, развешанное оружие, тяжелые бронзовые подсвечники. И это все мое! А пупеть! Вернее, это будет моим, когда я наведу здесь порядок.